Пробормотала она, переворачиваясь на бок. Послушным кусачем песике. Я прождал немногим меньше получаса и, тихонько встав, вышел прочь. Взяв из стола небольшой кубик, состоявший из нанороботов, я быстро спустился вниз по лестнице, забросил кубик внутрь бронекостюма Ольги и, поднявшись, наполнил стакан очередной порцией пойла. Потом двинулся в туалет освобождать место для нового алкоголя. Глава 27. Стычка. Ольга вырвала из моих рук балаклаву и, разорвав ее легким движением, бросила на пол. После этого она взяла платок и повязала мне его на лицо. «Так будет внушительнее», — произнесла она и полезла внутрь своего стального робота. Как скажешь, не задумываясь, ответил я, с опаской глядя, как девушку поглощает металлический панцирь. В тот момент я думал лишь об одном: обнаружит ли автоматика лишние подброшенные мной программы. Ольга задержала на мне свой взгляд, заставив меня изрядно понервничать, после чего подмигнула левым глазом и, надев шлем, направилась к выходу. «Гравилет — техника не быстрая. Нет, он, конечно, не черепаха, но зверь-байк, к которому я уже начал привыкать, набирал скорость быстрее и в пару раз выше. «В жизни не поверю, что у брата-кулака нет средства для передвижения. Нужно поставить в их жетоны блок на использование двуцикла», — подумал я. Я добрался до торга и вышел из бронированной техники. Несмотря на принятые мною до употребления алкоголя стимуляторы, самочувствие у меня было на три с минусом. Нужно было воспользоваться советом системы и сделать волшебную инъекцию, но помощника я не послушал. Большинство торговцев довольно улыбались при виде меня и дружелюбно кивали. Странно, что не все. Я вроде уменьшил их затраты. Вдвое? спросил я себя. «Не помню, господи, как же раскалывается голова!» «Пять минут, десять, пятнадцать, ничего не менялось. Редкий люд вел вялую торговлю, не обращая внимания на окружающих. Я уже собирался отправиться к гравилету, как увидел двоих парней. Одного скуластого я узнал, он был помощником Йована. Они явно были на взводе, но из последних сил пытались удерживать себя в руках. «В чем дело?» Тихо спросил я, подойдя к прилавку с какими-то железяками. «Глеб!» — обратился один из парней, разводя руками. «Йован сказал собрать налог, но также сказал никого не бить. Вот мы и...» «Йован!» — недовольно проговорил торговец. «Средних лет мужик средней комплекции. Таких Йованов здесь сотни теперь будут после смерти пабы. И что мне, каждому платить?» «Ага, не дождетесь!» Я достал ретро-пистолет и нажал на курок. Пуля насквозь пробила бедро торговца, зацепив лишь мышечную ткань. «Ты!» — заорал он, кувыркаясь на земле. «В следующий раз» — не стал слушать его угрозы и оправдания я. «Я прострелю тебе колено, а потом и голову. Надеюсь, ты понял меня». Не дожидаясь ответа, я направился назад к гравилету но и затылком я ощущал, как довольно заулыбались парни, присланные сюда Йованом. Я понимал, что теперь они точно начнут жестить. Ну что ж, в дрессировке не только по шерсти гладят. Заскочив к квачу, я надеялся выспросить что-нибудь, что поможет мне решить проблему с Боргонтолом, но хозяин пивной лишь посоветовал. «Будь с ним проще. Ну и слово держи». «Мы, работяги-народ, простой, знаешь ли?» «Да я заметил». Взяв мел, я добавил еще одну надпись на стене. «Утаивание заработка и невыплата налога карается. Наказание на усмотрение представителя гильдии». Вернув мел на место, я вышел на улицу. «Вы видели надпись в баре?» — спросил я у троицы мужиков, схватившихся за оружие и тыкающих им поочередно друг в друга. Хотя, впрочем, деду тоже зарабатывать нужно. Я, взявшись за поля шляпы, кивнул гробовщику, курившему в сторонке, и он, довольно улыбнувшись, проговорил. «За их скидка!» Мужики переглянулись и, не желая вступать со мной в полемику, убрали стволы. Мой броневик имел успех у местных жителей. Каждый считал своим долгом проводить его взглядом. Думаю, теперь мне будет немного проще оказывать влияние на простой люд. Я покачивался в кресле пилота, размышляя о том, сможет ли перст выполнить мою просьбу, сможет ли он отправить зашифрованное послание, и если да, то сколько у меня останется времени на реализацию планов? В разы, а может и в десятки раз меньше, чем необходимо. Кто же завалил шая? Нет, понятно, что плешивый, но кто дал ему такой приказ? Или он один из тех, кто хотел нас подорвать в той пещере, просто курировавший все извне? Возможно. Когда же он узнал, что ловушка не сработала, что мы выжили, решил довести дело до конца. Чертов бугай, вот нахрен нужно было убивать этого доходягу. Хотя, а что если плешивый Бельзишах? Эта мысль плотно ввинтилась в мою голову. До бункера оставалось совсем немного, как вдруг мой жетон трижды моргнул стробоскопом, издав короткий гудящий звук. «Срочное сообщение от помощника Хашсали», донесла система. «Воспроизвести», — спокойно ответил я, не придавая значения и не отрываясь от своих дум. «Глеб», «Я около бункера, под плотным огнем противника! Энергометы, иглометы и даже пара гранатометов! Всего не менее двадцати единиц стволов! Долго не продержусь!» «Как давно записано сообщение?» — спросил я, придавая этой консервной банке максимальное ускорение. «Три минуты сорок две секунды», — спокойно ответил голос помощника. «Много! Впрочем, он парень крепкий, справится!» Менее чем через четыре минуты я был на месте, и, увеличив изображение на экране, я довольно выдохнул. Хашсали был жив, и этот факт грел мне душу. После смерти Ашая я не мог потерять еще и союзника среди хвостатых, пусть и номинально планируемого союзника. Он сидел под скалой в окружении больших и малых воронок, и причина его жизни была только одна — «Шахтер». Дроид неподвижно стоял в метре от Хвостатого, расправив защитное поле, укрывавшее не только его, но и попавшего в беду Хвостатого. «Молодец, Перст!» — довольно прошептал я и принялся наводить орудие броневика. Около дюжины нападающих собралось в одном месте, и автоматическая система анализа выдавала их как приоритетную цель. Но кто я такой, чтобы спорить с аналитической программой? Выстрел из обоих орудий!» В этот момент я понял, насколько слабы по сравнению с хвостатыми цыгане. У них совсем нет техники, нет оружия, нет защиты. Лишь отвага и вера в правое дело. Жаль. Тела разлетелись в разные стороны. Сомневаюсь, что среди них кто-то остался в боеспособном состоянии, хотя если на них кристальная броня, возможно, кто-то и удивит. Следующие восемь выстрелов я произвел по трем малочисленным группам. Нет, насколько мог судить, я не промахнулся ни разу, но на всякий случай добавлял огня. «Ну, ты живой?» — высунувшись в открытую дверь, спросил я. «Живой! Спасибо этой железяке, прикрыла!» — ответил тот, поднимаясь с земли. «Не за что!» — ответил я, помогая ему зайти на борт дровелета. Цыгане оставляли кровавые следы, но, несмотря на свои раны, не бросали своего вожака. Можно ли было теперь называть Яшку кулаком, я не знал. Впрочем, это и не важно. Уважаемые, я знаю тут поблизости неплохой госпиталь. Там вас быстро на ноги поставят. Подвезти? Я был весьма вежлив в обращении, но это не вызвало должного эффекта. Один из цыган, удерживая ноги предводителя левой рукой, правой достал энергомет и направил в мою сторону. «Все». Тихо протянул второй и, положив ладонь на предплечье товарища, направил оружие в землю. «Твоя взяла, законник! Делай, что собирался!» «Хаш!» — обратился я к напарнику. «Не знаю, что они там думают, но вон тот, что пониже, протянет еще минут пять, судя по кровотечению. Как думаешь?» «Думаю, туда ему и дорога», — ответил тот холодно. «Да ладно тебе, в жизни и не такие недоразумения бывают. Ты вот обижаешься на них, а на тебе ни единой серьезной царапины. А Оденешь на них браслеты? — Как скажешь, — ответил Хаш, и, выпрыгнув с гравелета, направился к потерпевшим фиаско-мстителям. Мы приблизились ко входу в убежище, из которого тут же выбежал Перст. — Ты, — обратился я к единственному оставшемуся в сознании,